Малый Знаменский переулок, дом 5. Вяземский, Дмитриев, Мамонов, Сиров и Рейснер. Усадьба первой половины XVIII века принадлежала князьям Галициным. В 1790-е годы её приобрёл князь Вяземский. Здесь в 1792 году родился русский поэт и государственный деятель Пётр Андреевич Вяземский, 1792-1878 годы жизни. И каких только крови не намешано в старинном княжеском роду Вяземских. Началось всё с того, что прадед поэта, стольник Андрей Щёдоч ещё при Петре Великом взял в жёны пляную шведку. А его отец, купивший эту усадьбу, генерал-порутчик Вяземский, Нижегородский наместник, сенатор при императоре Павле I, И в своей поездке в Западную Европу в 1786 году привёз себе жену, рождённую ирландку О'Райли, у них родился сын, маленький Петя. Пётр Ряземский в 15 лет остался без родителей. Отец его умер в 1807 году, а мать ещё раньше, в 1802 году. Когда отца не стало, опекуном молодого князя стал историк Николай Михайлович Крамзин. Он был в то время женат на сестре Ряземского. Карамзин жил в этом доме с 1804 года. Он заменил Вяземскому родного отца, до своей смерти опекал и помогал ему. В 1807 году, по настоянию Карамзина, Вяземский был зачислен юнкером в Московскую межевую канцелярию, то есть фактически поступил на государственную службу. Любил князь поиграть в карты, правда, зачастую проиграл. Довольно скоро, таким образом, «прокипятил» — это его выражение свое «покрепит». не малые стоянь. Благо, что в 1811 году он выгодно женился на богатейшей невесте и красавице княжне Верифидне Гагариной. У них родилось восемь детей, но какой-то злой рок всю жизнь преследовал их семью. Вяземские Гагарины пережили почти всех своих детей. Четверть детей умерли в младенчестве. Старшая дочь Мария умерла в 36 лет. Средняя Просковия в 18 Лечи Надежды в 16, только один сын Павел дожил до преклонного возраста. Он-то и удостоился известного стихотворного посвящения Пушкина другу семьи Вяземских, в котором поэт прямо к нему обращается: "Друг мой Павел". В 1812 году Вяземский вступил в полчение и отправился на войну с Наполеоном, участник Бородинской битвы. С войны он вернулся кавалером ордена Святого Станислава четвёртой степени. После войны Вяземский не сразу устроился на госслужбу. Ведь жизнь он вёл светскую, расходов не считал и даже в карты опять умудрился проиграть полмиллиона рублей. В 1817 году при помощи друзей ему был присвоен чин коллежского секретаря. В армии это соответствовало полковнику. Служил Вяземский в Варшаве, но недолго. В 1821 году Попав в опалу, что было естественно для тогдашних сторонников конституционного устройства России, к которым можно причислить Вяземского, он возвращается в Москву. Над ним учреждается тайный полицейский надзор. Советские литературоведы, в свою очередь, уже гораздо позднее критиковали этот период жизни Вяземского, за то, что он не встал на путь прямой борьбы с проклятым царизмом, назвав Вяземского «декабристом без декабря». Емельян, наверное, в виду его неучастие и самоотстранение от восстания декабристов 1825 года. Покритиковав власть, Пётр Андреевич, тем не менее, был вынужден вновь попроситься на службу. Причины этому старячие дни, финансовые затруднения. В 1830 году он был назначен чиновником особых поручений при министре финансов. Как не противна была эта должность Вяземскому Он обратился с просьбой перевести его в Министерство народного просвещения или юстиции, на что получил отказ Николая I, который, видимо, таким образом отозвил князю за вольнодумство и прослужил почти 16 лет. В 1831 году Вяземский получил звание камергера, на что его друг Пушкин немедленно откликнулся стихотворением. В нём упоминается дядя Пушкина, Василий Львович Пушкин, и Вера жена Вяземского. Любезный Вяземский, поэта-камергер, Василий Львович, я узнал ли ты манер? Так некогда письмо он начал камергеру, украшенную ключом за верность и за веру. Так солнце и на нас взглянуло из-за туч, на задницу твоей сияет тот же ключ. Ура! Хвала и честь поэту-камергеру, пожалуй, от меня поздравь княгиню Веру. Что же до ключа, почетного знака, вручавшегося любому коммергеру, то он действительно носился ниже пояса, у заднего кармана. В 1838 году Вяземский в очередной раз отправился за границу. Плыл он на пароходе. На этом же корабле оказался Иван Сергеевич Тургенев. Писатели познакомились. А через 30 лет вышли воспоминания Долгорукого, в которых были... Преданной гласности поведения Тургенева во время пожара на том самом пароходе. В этих мемуарах Тургеневу приписывалась фраза: "Спасите меня, я единственный сын у матери". В ответ на это Тургенев опубликовал открытое письмо, из которого следовало, что автором этой оскорбительной для Ивана Сергеевича фразы явился никто иной, как Вяземский. Началось открытое противостояние между литераторами. Но правда не перешло в кулачные бои. а ограничилась лишь страницами газеты и журналов. Поскольку Тургенев был мастером в основном устных экспромтов, а записывал лишь прозу, эпиграммами Вяземского он не удостоил, а то критически отозвался о нем в вешних водах, после прочтения которых у Петра Андреевича произошел просто взрыв поэтического вдохновения, и он разразился настолько откровенными рифмами, что они еще долго ходили в списках и передавались из рук в руки. Талант он свой зарыл в дворянское гнездо, с тех пор бездарности на нем оттенок жалкий. И падший сей талант томится приживалкой у спадшей с голоса певицы Виардо. Мало того, что Вяземский не пощадил Тургенева, он прошелся по его музе, по линии Виардо, в парижском доме, в котором Иван Сергеевич жил долгое время. Следующий залп Вяземский выпустил по роману Тургенева «Дым». И дым отечества нам сладок и приятен. Нам век минувший, говорит, век нынешний, и в солнце ищет пятен, и смрадным дымом он отечество коптит. Иван Сергеевич не остался в долгу и враждебно отозвался о противнике в романе «Новь». Вяземский не успел парировать удар, скончавшись в 1878 году, когда Тургенев поставил последнюю жирную точку, посмертно пригвоздив литературного дуэлянта к позорному столбу. Он просто отрицательно отозвался на смерть Петра Андреевича в письме к одному из своих адресатов. Тем не менее, литературные способности Вяземского были признаны официально. В 1841 году он стал ординарным академиком Российской академии наук по отделению русского языка и словесности. После 1846 года Вяземский служил управляющим Государственным заёмным банком. товарище министра народного просвещения уже при Александре II сенатором, обер-шёнком двора, членом государ совета. Последние годы жизни князь тяжело болел, жил за границей, где и лечился. Там же в Баден-Бадене в 1878 году он и умер. В 1812 году усадьба в Малом Знаменском продаётся Тутумлину, затем переходит в собственность князей Долгоруковых. С конца 20-ых годов в доме жил участник Отечественной войны 12 -го года граф Матвей Александрович Дмитриев Мамонов. 1790-1863 годы жизни. Известный декабрист, сын фаворита императрицы Екатерины II Александра Дмитриева Мамонова, которого царица прозвала Красным кафтаном за его необычайную красоту. За эту красоту Екатерина и одарила его подвижником. Мы не случайно упомянули здесь об отце будущего декабриста. Именно он оставил сыну огромное состояние, которое, по мнению других наследников Екининского фамита, Матвей Александрович тратил не по уму. Впоследствии родственники сделали всё, чтобы признать его безумным. В 1812 году 22-летний граф на свои средства сформировал из крепостных и частично завербованных за деньги охотников среди которых был и Пётр Андреевич Вяземский московский казачий полк полностью обмундировал его, вооружил и сам вступил в его состав. За проявленную во время сражений доблесть Дмитрий Мамонов был награждён золотой саблей за храбрость. Ещё в молодые годы граф Дмитрий Мамонов увлёкся самосонством и даже печатал свои духовные оды. Одно время он являлся членом союза русских рыцарей при течении союза декабристов, организованного Орловым. Дмитрий Мамонов являлся даже автором пунктов по ограничению власти императора, развитию отечественной промышленности и сельского хозяйства. Филантропия Дмитриева Мамонова выражалась в помощи бедным и больным. Это вызвало естественное недовольство среди обделённых родных, которые обвиняли его в разбазаривании доставшего самоследства. Сам факт, что богатейший человек, дворянин раздаёт деньги неимущим, воспринимался тогда как доказательство его помешательства. Роственники Дмитриева Момонова активно распускали слухи его безумии. Сплетни дошли до государя. Александр I воспользовался этим для того, чтобы назидания другим присечь всякое равнодумство в России и решил избавиться от неудобного ему человека. может Дмитрий Мамонов хранил у себя символы династии Рюриковичей, окровавленную рубашку убиенного царевича Дмитрия, сына Ивана Грозного, и знамя князя Пожарского. Демонстрация символов всем желающим воспринималась как откровенное презрение к династии Романовых. В 1825 году над Дмитриевым Мамоновым и его имуществом определили опекунство в лице полного завистью двоюродного брата В результате Матвей Александрович Дмитриев-Мамонов против его воли был помещен под домашний арест. Держали его сначала в доме в Малом Знаменском, а потом на даче недалеко от нескучного сада. Но, несмотря на такие печальные обстоятельства, память о графе-филантропе все же сохранилась. Лев Толстой при создании образа Пьера Безухова наделил своего героя многими чертами Дмитрия Мамонова. конце позапрошлого века одну из квартир в доме нанимала семья художника Серова. Валентин Александрович Серов, с которым мы уже встречались на Волхонке, был одним из старожилов, описываемого нами района. Его семья жила здесь примерно с 1897 года. Сначала Серов жил в Малом Знаменском переулке, дом 5, до 1899 года, затем в Большом Знаменском переулке, дом 6, 1900-1906 год. На Волхонки в доме 9 была его мастерская. А неподалёку, у Знаменки, в Старовоганковском переулке, дом 21. Художник жил с 1908 года до своей смерти в 1911 году. Когда Серовы поселились в этом доме в 1897 году, он принадлежал князьям Долгоруковым. Петру и Павлу А эта местность называлась Мучным городком. В городок входили дома, выходившие на три переулка: два Знаменских и Антипиевский на ныне Килемажной. Вспоминаю нашу квартиру в доме Долгоруковых в Знаменском переулке, пишет в своих воспоминаниях дочь Сирова Ольга. При доме был огромный двор и большой чудесный сад. Там, где теперь музей изящных искусств имени Пушкина, находился плац. по которым проезжали верховых лошадей, и мы детьми залезали на деревья и часами наблюдали это зрелище. Жили мы внизу, в первом этаже, в левом крыле дома. Дом был старинный, стены в нём были невероятной толщины. Подоконники на окна такие глубокие, что оконные ниши казались маленькими комнатками. К взрослым приходили гости: пианист Майка Пар, Пастернаки, Досекины, Мануйловы, Кончеловский. Из Петербурга приезжали Бенуа, Дягилев, философов. Как-то, когда мы завтракали, прямо с улицы, раскатившись по широкому двору, въехал к нам в столовую на велосипеде Паола Трубецкой, с которым папа был очень дружен. Дочь Серова упоминает здесь многих друзей и знакомых с семьей Серовых. Это Самуил Моисеевич Мойкопар, 1867-1938 годы жизни. Композитор, у которого дочь Сирова училась в консерватории. Леонид Осипович Пастернак и его семья. Семья живописца и зажиточного Николая Васильевича Доссекина, 1863-1935 годы жизни. Семья Александра Аполлона Мануйлова, 1861-1929 годы жизни. Профессоры политической экономии. в 1905-1910 годах ректором Московского университета. Семья Петра Петровича Кончеловского, 1839-1904 годы жизни, переводчика классиков западноевропейской литературы, книгоиздателя. А также Александр Николаевич Бенуа, 1870-1960 годы жизни, живописец критик и историк искусства, один из основателей объединения Художников Мир искусства. Сергей Павлович Дягилев, 1872-1929 годы жизни, руководитель объединения Мир искусства и редактор одноимённого журнала Месяц звено. Организатор русских сезонов в Париже. Дмитрий Владимирович Философов, 1872-1940 годы жизни. критик-публицист, сотрудник журнала Мир Искусства. Павел Паола Петрович Трубецкой, 1866-1938 годы жизни, скульптор, преподававший в Московском училище живописи и вояне изучества. Вот в такой творческой атмосфере воспитывались дети Серовых. Всего у Валентина Александровича и Ольги Фёдоровны 1865-1927 годы жизни сыровых было шестеро детей Ольга 1890-1946 годы жизни названа так в честь матери автора воспоминаний Александр 1892-1959 годы жизни инженер После 1917 года эмигрировавший за границу. Георгий, 1894-1929 годы жизни, актёр Первой студии МХТ. После 17 года жил во Франции, где стал известен как кинорежиссёр. Михаил, 1896-1938 годы жизни. Антон, 1901-1942 годы жизни. Наталья 1108-1950 годы жизни. Никто из детей Сировых не повторил его успехов в живописи. А всё же среди потомков художника есть известный живописец. Это академик живописи Дмитрий Жилинский, внук сводной сестры Сирова, ставший знаменитым после написания в начале 1960-х годов картины "Гимнасты СССР". Вернёмся к воспоминаниям Ольги Серовы. С этой квартиры пришлось расстаться, так как она понадобилась владельцам, и мы переехали по соседству в дом Улановых. Однако двоюродная сестра художника Симонович Ефимова пишет, что Серов не сразу поселился в доме Улановых в Большом Знаменском. Сначала он жил на Малой Дмитровке, близ Тросного, мало понравившейся ему обычной городской квартире. Из-за трудностей, связанных с нарушением контракта с хозяином дома, он бросился дезима эту квартиру. Сировы переехали тогда в большой Знаменский, в хатажный дом купцов Улановых. Ольга Валентиновна Сирова так пишет о новой квартире: "Квартира эта была выстроена по старинному образцу. В третьем этаже внизу парадная и кухня, на втором этаже комнаты для взрослых, на третьем в мезонине комнаты для детей". Отопление галанское. В комнатах было не очень тепло, а подчас совсем холодно. Окна выходили в огромный Долгоруковский сад. В этом саду было много птиц, в особенности ворон, которых папа так любил и которых он мог наблюдать и зарисовывать бесконечное количество раз. К вечеру их слетало целые тучи. Они с громким криком долго устраивались на ночь. Потом вдруг, точно по сигналу, сразу все поднимались в воздух и опять начинали кружиться над деревьями. Так повторялось много раз, пока, наконец, они не размещались на ветвях и затихали покряхтово. Папа стоял у окна и внимательно, я бы сказал, любовно наблюдал за ними. Работал папа у себя в кабинете. Мастерской у него не было. В кабинете стоял стол из светлого некрашенного дерева, сделанный по его рисунку в Абрамце. Мольберт, диван, пианино, на котором я занимался, несколько стульев и небольшой шкафчик, вроде тумбочки, с двумя ящиками. В нём хранить краски, карандаши, палитры, мастихины. Папа часто счищал написанное. Он любил писать по оставшемуся тончайшему красочному слою. Палитры, кисти всегда были в идеальной чистоте. На столе лежали книги, журналы. из стёбы бумаги, акварельные краски, уголь, ручное зеркало, в которое он часто проверял написанное им, пирочный нож, ножницы, кожаный футлярчики для кронашей угля. Ещё немного, но все вещи первосортные, добротные. Почти ничто не выдавало присутствия в этой комнате художника. Не было ни разбросанных тканей, ни меховых шкур, ни ваз с искусственных цветов для натюрмортов. не картин на стенах. Лишь в столовой висели папин зимний пейзаж, вид из окна в домотканеве, пастель и акварель Бенуа в Финляндии. В гостиной висело очень красивое и старинное небольшое серебряное зеркало и пейзаж сомого весна в Версале. Что папа обожал, это вербное гуляние. Карусели, марионеток, петрушек. В деревне масленичные гуляния, ярмарки. на Рождество ёлку. С нами и детьми он часами готов был ходить по Вербному базару или проводить время на Девичьем поле, когда там было гуляние. Постернаки, дружившие с семьёй Сировых, приходили в их квартиру в доме Улановых в Большом Знаменском. Дети художников были светсниками. Братья Постернак возили своих младших сестёр на ёлки к Сировым. Ёлки устраивались с выдумкой перед диванами, с радами и массою увеселений и игр, на которые Сировы были мастерами. Ёлки и Рождество стали впоследствии излюбленной темой творчества Постернака, символом детства. По мнению биографов Бориса Постернака, впечатления от ёлок у Сировых отразились в эпизоде Ёлки с Винтицких в романе Доктор Живаго. Я помнил Борислионич и Долгоруковский сад в мочном городке. В этом саду стоял дом, где жили Серовы. Мальчиком я часто туда ездил, я всегда бывал у Серовых на ёлке, а не у нас. И очень любил Рождество и ёлку. И до сих пор осталось ощущение чего-то сказочного, праздничного. Я хорошо помню, как вырубали этот сад. Корочевали деревья, потом рыли котлован. Мне было очень жаль этот сад. вспоминал писатель в 1958 году Дух декабризма не выветрился из этих стен. Он материализовался буквально в смысле здесь после 1917 года в качестве Института Маркса, Энгельса и Ленина при ЦК ВКПб. А позднее здесь был открыт первый в мире музей Маркса и Энгельса по личному указанию Ленина. Эмиссары новой большевистской власти искали по всей Европе личные вещи в вождей марксизма, снимали копии практически со всех документов, писем, рукописи. Таким образом, в России оказались личные числа Карла Маркса. Два кресла, чайный сервиз, медальон с портретом и прядью волос Маркса, который носила его дочь. Все это приобреталось на родные деньги. Интересно, что сами основоположники научного коммунизма никогда не бывали в России, да то их идеи оплатили здесь лихвой. Особенно гордились сотрудники музея креслом, в котором умер Карл Маркс. Старожилы музея рассказывали, что посидеть в самом марксистском мире кресле можно было только по особому разрешению отдела культуры ЦК КПСС. Хранились здесь и все научные труды Маркс-Энгельса. Советская целлюлозно-бумажная промышленность извела вещественные тонны бумаги на печать многотомных собраний с чинений классиков коммунизма. С какой благодарностью уже в более поздние годы, во время заката советской власти, вспоминали люди об этих книгах, сколько их было сдано в пункты приема макулатуры в обмен на дефицитные подписные издания. Нужно было лишь отожрать переплет, как следует, чтобы синие и бордовые обложки с барельефами классиков не бросались в глаза.